Глава 7. Встреча у окна. Однажды в воскресенье Атерсон по окнанию гулял с Энфилдом, и они случайно зашли в глухую торговую улицу. Против дверей оба остановились, чтобы посмотреть на неё. "Ну, сказал Энфилд, наконец-то эта история окончилась. Мы никогда больше не услышим о Хайде. Надеюсь", сказал Атерсон. Не помню, говорил ли я вам, что я видел его раз и почувствовал к нему такое же отвращение, какое испытали и вы. Да, одно шло об руку с другим, ответил Энфилд. Кстати, каким ослом вы, вероятно, сочли меня за то, что я не знал, что таинственная дверь ведёт в дом Джекила. А ведь отчасти вы сами виноваты, что я узнал это. Итак, вы узнали, куда она ведёт, сказал Атерсон. Значит, мы можем пройти во двор и заглянуть в окно. Говоря о правду, я беспокоюсь о бедном Джекиле, и мне кажется, что если его друг хотя бы только снаружи подойдёт к его дому, это принесёт ему пользу. В прохладном воздухе двора чувствовалась некоторая сырость, и над ним раскинулся преждевременный сумрак, хотя в вышине над головой ещё сияло светлое небо, залитое лучами заката. Среднее из трёх окон было полуотворено, и под ли него сидел Джекил.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 Ну, возьми шляпу и пойдём с нами. Ты очень добр, со вздохом заметил Джекил. Мне было бы приятно пройтись с вами, но нет. Нет, нет, это совершенно невозможно, я не смею. Однако я так рад видеть тебя, Атерсон, так рад. Я попросил бы тебя и мистера Энфилда зайти ко мне, да только эта комната не годится для приёма гостей. Почему бы и добродушно предложил адвокат нам не постоять под окном и не поговорить с тобой?